Утро было настолько волшебным, что мне не хотелось вставать. За окном ярко светило солнце, поглаживая мою кожу совсем не по-зимнему теплыми лучами. Я потянулась и взъерошила волосы. «Если бы каждое утро было таким, моя жизнь стала бы идеальной», — сказала сама себе. Поднявшись с кровати и приведя себя в порядок, я решила спуститься вниз. «Вы слишком долго спите, юная леди», — весело упрекнула меня матушка только что закончившая завтрак. Кофе уже успела остыть. «Не беспокойтесь, баронесса, я сейчас же принесу вам горячий», произнесла Марта, так вовремя оказавшаяся в столовой и убиравшая с горничными тарелки, после чего вышла из столовой. «Их прислуга готовит просто божественно», восхитилась мать, «пробуя очередную булочку с каким-то замысловатым кремом. Британи!» Тебе стоит разузнать и кухарки рецепты. В будущем пригодится. Сестра гневно сверкнула глазами в ее сторону. Ты опять намекаешь на то, что с Сэмом я не смогу позволить себе нанять прислугу? Ну что ты, дочка? Я думаю, констеблю будет приятно, если ты, по приезду, испечешь ему нечто подобное. И давай больше не будем ссориться. Она примирительно улыбнулась. Будто и не было вчера ничего из того, что вогнало меня и сестру в краску. Граф уже спускался к завтраку. Просила я, стараясь сделать это как можно безразличнее. Марта сказала, он уехал рано утром, ответила Бриттани. Возможно, у него возникли какие-то неотложные дела. Будем надеяться, что ничего серьезного. Хотелось бы увидеться с ним до нашего отъезда и поблагодарить за помощь. Думаю, что нам больше не стоит злоупотреблять его гостеприимством. Тем более, что ни моему здоровью и здоровью Эмили ничего не угрожает. Судя по поджатым губам матери, она бы с удовольствием задержалась. Не успела ей допить кофе, принесенный Мартой, как из холла раздался жуткий шум. Не в силах сдержать любопытство, мы на удивление дружно отставили чашки и кинулись смотреть, что происходит. «Да, все верно, занесите сюда!» – отдавал распоряжение прислуги граф. В руках они держали множество цветных коробок, перевязанных шелковыми лентами. «А эти несите в гостиную!» Недоумевая сестрами переглянулись. «Дамы, прошу пройти вас в гостиную!» Улыбнулся Эдриан, жестом приглашая следовать за ним. Он подождал, пока мы вчетвером усядемся на длинном диване, а после торжественно объявил. «Баронесса Клейтон!» Он посмотрел на мою мать и протянул ей одну из коробок. «Это для вас!» «Ваша светлость, ну что вы, право, не стоило!» Она приняла подарок из его рук и дрожащими от нетерпения пальцами принялась открывать. Внутри скрывались серьги с изумрудами. Она ахнула, на мгновение даже растерявшись. «Боже, какая прелесть! Благодарю вас! Мне так давно никто не дарил украшения, что я успела позабыть, каково это. Восхитительные камни!» Но Малкольм, казалось, уже не слушал ее. Он смотрел на мою сестру. «Мисс Бриттани! А этот небольшой подарок для вас!» В руки сестры перекочевала желтая коробочка, перевязанная золотистой лентой. «Спасибо, граф!» — едва слышно пробормотала она. «Вы слишком добры к нам!» «Ну же, разверните!» — подтолкнул он ее к действиям. «Не надо смущаться!» Она медленно потянула за кончики шелковой ленты, развязывая бант. Подняла крышечку и замерла. Внутри оказалась серебряная брошь, инкрустированная топазами. «Граф, я не могу выразить вам своей благодарности, она великолепна!» «И надо заметить, весьма вам подходит!» Он улыбнулся Бри и начал искать глазами Эмили. «Юная леди, сегодня и вы не останетесь без подарка!» «И мне? Но ведь вы уже дарили мне куклу!» Она все же приняла из рук Малкольма очередную коробочку и взялась за ленту. На миг мы обомлели. Перед нами предстала тонкая диадема, украшенная мелкими бриллиантами, сверкающая подобно первому снегу в лучах солнца. Вы же понимаете, мисс Эмили, у каждой принцессы должна быть своя диадема. Иначе никак. «Я принцесса, мама, ты слышала?» Она радостно прыгала вокруг не переставая повторять слова, сказанные Малкольмом в ее адрес. «Граф сказал, что я теперь настоящая принцесса! Ой!» Эмили замерла, как вкопанная, взгляд в одну точку. «Что-то случилось, девочка? Тебе плохо?» забеспокоился он, опустившись перед ней на колени. «Я совсем забыла!» прокричала она, убегая в сторону кухни. «У меня для вас тоже кое-что есть!» Через несколько минут она вернулась, держа в руках большой бисквитный торт, усыпанный сладкими сердечками. «Это вам, ваша светлость!» Эмили вручила Малкольму угощение и густо покраснела. «Мы сделали его вместе с Зоси. Надеюсь, что вам понравится». «Я должен признаться тебе, что мне еще никто никогда не дарил такой замечательный торт. Ты ведь разрешишь мне угостить им всех?» Конечно. А у нас остался еще один подарок. Граф подошел ко мне и протянул алую коробку, обитую бархатом. Это для вас, Розалинда. Буду признателен, если вы примите его. Я молча взяла подарок, даже не представляя, что может в нем находиться. Что-то внутри меня хотело отказаться, чисто из гордости. Но ведь граф так старался, был таким внимательным ко всем нам. Нужно хотя бы посмотреть. Какое-то время я боялась поднять крышку. Лучше бы Малкольм ограничился букетом цветов. Но я увидела перед собой восхитительное золотое колье с рубинами в форме крупных капель. «Я не могу это принять, граф!» Я прикрыла крышку и протянула ему коробку в надежде, что он заберет ее обратно. «Вам не понравилось?» – удивился он. «Это слишком...» Дорого для простого подарка. Мне показалось, оно вам подойдет. И меня вовсе не интересовала его цена. И все же я не могу его принять. За годы своей жизни я понял такую вещь. Память слишком дорога, чтобы оценивать ее деньгами. Примите это колье в память о нашей встрече. Если, конечно, цените ее. Лукаво улыбнулся он, ставя меня в тупик. Невольно мой взгляд перешел на матушку которая обомлела от роскоши сегодняшних подарков. Особенно ее глаза приковало колье в моих руках. Мне не оставалось ничего иного, как принять украшения, хотя бы для того, чтобы не обижать Эдриана. Он сказал такие слова, которые в этой комнате могла понять только я, вернее тот смысл, который граф вкладывал в них. «Благодарю ваша светлость». «Дамы». «Я думаю, вам стоит примерить подарки», – предложил он, расплываясь в ослепительной улыбке. «Я буду благодарен, если вы поможете мне с подарками для служащих дома. Все же Рождество – праздник для всех, а они ждут нас в холле». Надо заметить, что Эдриан и Эмили прекрасно справились и без нас. Сестра с улыбкой на лице по указаниям графа вручала коробки, и при этом сопровождая каждую приятным пожеланием. Кухарка Зоси была единственной, кто не смог сдержать слез и разрыдался. Она так полюбила Эми, что ей вдвойне оказалось приятнее принимать подарок из ее маленьких ручек. Все остались довольными. Граф никого не оставил без внимания. Мы же, стоя возле него, наслаждались трогательным моментом, пока в дверь не раздался громогласный звонок. Оу, кажется, я кого-то забыл. И теперь он спешит потребовать от меня полагающийся подарок». Пошутил Малкольм и сам ринулся открывать дверь. На пороге стоял детектив Лорн с двумя полицейскими в форме за его спиной. «О, детектив, чем обязан такой чести видеть вас в этот праздничный день?» После мимолетной паузы растерянности в голосе Эдриана послышались нотки сарказма. «Вряд ли он был действительно рад видеть у себя на пороге человека», испытывающего нежные чувства к той, что нравилось ему. «Прошу прощения за визит без предупреждения», начал Лорн, сердито уставившись на меня, стоявшую за Малкольмом. «Но дело, по которому я здесь, не терпит отлагательств. Баронесса Клайфшотт!» Обратился он уже ко мне. «Вы арестованы по подозрению в серийных убийствах!» Его слова прозвучали подобно грому среди ясного неба. Я задохнулась от неожиданности. И не в силах выговорить и слово беззвучно хватало ртом воздух. Поле повисла тишина. «Что вы такое говорите?» Первой опомнилась матушка. И подошла к Лорну. На ее лице был ужас и непонимание происходящего. «Вы верно шутите?» «Надо заметить, детектив, что ваш способ поразить нас всех своим остроумием весьма сомнителен». Если вам так хочется пообщаться с Розалиндой, то совсем не обязательно делать это подобным образом. Никаких шуток. Строго отрезал он все тем же ледяным тоном. Сейчас я нахожусь при исполнении. Сержант Браскет, арестуйте баронессу Клайфшотт. Полицейский за спиной Лорна шагнул в мою сторону. По холу прокатились возгласы удивления. Я стояла и не могла отвести от Лорна взгляда все еще надеясь на то, что мне все это снится. Каким образом он смог понять, что эти убийства были совершены мной? Это же полнейший абсурд, и никак иначе. Я была осторожна и не оставляла улик. Я думаю, колье на вашей шее стоит оставить дома, баронесса. У меня для вас есть более подходящий данному событию подарок. На моих руках сомкнулись браслеты наручников. Дальше все происходило словно в пелене. Малкольм потребовал показать ордер на арест, на что Лорен сунул ему бумагу с постановлением. Мать рыдала, требуя отпустить меня, и твердила, что произошла ошибка. Бриже поступила разумнее всех, уведя шокированную Эмили вглубь дома. Меня вытащили на улицу и усадили в кэп. А следом за мной, закрывая дверь, забрался Лорн. Он всячески пытался отвести взгляд и не смотреть на меня. «Ничего не хотите объяснить, детектив?» Зло поинтересовалась я. «Все разъяснения оставим до полицейского участка. Вы же не думаете, что я везу вас туда на свидание? Не находите, что ордер на ваш арест достаточно специфичное приглашение? Ваш сарказм неуместен. Мне пришлось повысить голос, дабы показать, что я серьезно, как никогда. Вы уверены, что не совершаете большую ошибку? Когда я смог докопаться до истины, Мне стало совсем не до иронии. Надеюсь, что вы поможете мне понять ваши мотивы. Убийство такого количества мужчин должно иметь под собой веский аргумент. Поражает одно. Как вы, находясь у нас с буллетом под самым носом, смогли провернуть все это? Не понимаю, о чем речь. Упрямо процедила я, глядя ему в глаза. Пожалуй, вначале я предпочту выслушать, в чем меня обвиняют. А затем извинения, которые вы принесете, осознав свою неправоту. Это мы еще посмотрим, баронесса. Это мы еще посмотрим.